Глава 782. Три меча, налетевших на восточные земли. Пока Манхау разбирался с армией Второго фронта в Южном пределе, на вершине башни тан в Восточных землях стояли мужчина и женщина. С ее вершины они уже давно наблюдали за Южным пределом. «Скоро он совершит прорыв», — мягко сказал мужчина. «Как только он это сделает и достигнет стадии поиска ДО, мы сможем отправиться к нему и рассказать правду обо всем». Надо достижения им стадии поиска Дао. Мы не можем вмешиваться в его карму. Надо соблюдать осторожность даже с вещами, которые косвенно с ним связаны. Если что-то случится, тогда и эта жизнь вернется провалом. Я, я не хочу, чтобы на его долю выпало еще больше страданий. Пока он говорил, его глаза светились любовью, способной растопить даже самый холодный лед. Устоявшая рядом с ним женщины в глазах стояли слезы. Она смотрела в сторону южного предела и видела Манхао в его нынешнем плачевном состоянии. При виде отсутствия у него кожи ее сердце сжалось. Но он всего лишь ребенок, сказала она в слезах. Только она это сказала, как выражение ее лица резко изменилось. Ее глаза кровожадно заблестели. Вот только ее взгляд был направлен уже в другую сторону, в сторону клана З. В этот самый момент облака заклубились из-под раскрывшейся над клоном огромной воронки. Люди ниже стадии поиска Дау не могли ее увидеть, однако эксперты на стадии поиска Дау и выше отлично все видели. В этой воронке появился гигантский алтарь, знаменитая, дарующая бессмертие платформа. Позади платформы, в небе над восточными землями, возникло огромное лицо. Глаза были закрыты, словно лицо находилось в мире снов, Однако в момент его появления все живое в восточных землях почувствовало исходящее от него неописуемое давление. Марионетка бессмертный, который использует ХОР, заржена кармой клана З, сказала женщина. В нем до этого присутствовала карма клана З, но сейчас они точно не станут сидеть сложа руки. Жажда убийства в ее глазах усилилась, и изнутри дарующей бессмертие платформы послышался Рокот. Она явно готовилась к перемещению. Сними мою печать! выпалила женщина. Их цель Хаоэр! Я остановлю их! Мужчина никак не ответил, однако он отпустил колонну, которую все это время держал, и сжал пальцы в кулак. Нет нужды, успокоил он и я. Я обо всем позабочусь. Женщина изумленно посмотрела на него. Сколько она помнила, ее муж всегда был против ее вмешательства в такие дела. Они часто из-за этого спорили, и вот сейчас он собирался сам вмешаться. «Ты... Хаоэр достиг критической точки. Нельзя, чтобы ему помешали. Если мы не можем вмешаться, значит, это не позволено и клану Дзе!» Его глаза холодно блеснули, когда он указал рукой на небо. Все восточные земли точно затрясло, а лицо в небе исказилось, когда в небе возник чудовищных размеров палец, который обрушился на дарующую бессмертие платформу. Когда воздух затопил грохот, со стороны клана Дзы раздались яростные крики, три фигуры помчались в сторону дарующей бессмертие платформы и опускающегося пальца. От платформы и земли предков клана Цзы зазвучала песнь Великого Дао. небо задрожало, а потом глаза огромного лица слегка приоткрылись. В следующем миг гигантский палец завибрировал, словно не мог устоять против такой мощи. На мужчина на вершине башни Тан лишь холодно хмыкнул. Восточные земли состояли из 216 областей, северные пустоши из 113, южные пределы из 219 областей. В западной пустыне их не было, это был единственный регион, где не было башни Тан. Во всех землях южных небес стояло всего 548 башен Тан. И сейчас примерно треть этих башен начали спускать яркий свет. Эти лучи света ударили в башню Тан в восточных землях, где они приняли форму меча. Оружие выглядело совершенно обычно, как простой железный меч, оно даже не сияло, хоть и было создано из лучей света. Однако с появлением этого меча в небе начали вспыхивать разноцветные вспышки, а планета южные небеса задрожала. В следующий миг меч сорвался с места с такой скоростью, что за ним невозможно было уследить взглядом. Он пробил дарующее бессмертие платформу насквозь. С огромной дырой она начала падать вниз к земле. Эта платформа хотела запечатать моего сына. Поэтому она останется лежать на земле десять тысяч лет. Меч сорвался с места во второй раз. Следующей его целью стали три человека из клана З. Они ничего не успели сделать и исчезли в кровавом тумане. Меч продолжил полёт, спикировав в сторону родового особняка клана З. Клинок прорубил широкое ущелье сквозь множество уровней особняка. Летя к месту, где в прошлый раз была остановлена жена мужчины. Там, на вершине высокой лестницы, сидел юноша. Поменявшись в лице, он с ревом контратаковал все имеющиеся у него силой. В результате взрыва обе его руки были отрублены. Отлетев в разные стороны, они загорелись и навеки обратились в ничто. «Твой клан хочет загрязнить карму моего сына? Ты жалкое ничтожество на пике царства бессмертия? Так называемый лорд Дао...» Который еще даже не открыл великие двери царства древности. И тебе хватило наглости отругать мою жену? Я отсек твои руки! Тебе никогда не достичь царства древности в этой жизни! Меч нанес третий удар по лицу в небе, заклубился огромный объем Цимича, а потом в небе разверся огромный разлом. Лицо исчезло: Если бы ваш почтенный глава клана был здесь, я бы ясное дело не смог с ним справиться. Но жалкая прядь Божественной Воли, которая стала Небесами Южных Небес, не сможет удержать меня. А теперь слушай сюда, клан З. В моей семье всего четыре человека. Мы прибыли на Южные Небеса несколько сотен лет назад и никак не вмешивались в ваши дела. Но начиная с сегодняшнего дня, я, Фан, в полной мере беру на себе обязанности, требуемые от меня как от тюремщика Девятой Горы. Отныне я ожидаю от клана Цзы примерного поведения». Если замыслите что-то дурное. Что ж, позвольте мне напомнить, что вы лишь ничтожная побочная ветвь клана З Даже будь здесь главная ветвь клана, я давно сбился со счета, сколько ее членов пало от моей руки. В клане Дзы воцарилась тишина, потом с башни тон раздался гордый женский голос. А теперь слушайте сюда, когда мой Хау Эр вернется, те из вас, кто задолжал ему духовные камни, выплатят долг, а не то вам не поздоровятся! Ее манера решать проблемы немного напоминала стиль самого Манхао. Все в клане Дзэ задрожали, избранные, ученики формации, даже Дзэ сяо, сяо все они покрылись холодным потом. Сперва они не поняли, кому принадлежали голоса, но после упоминания долгов все избранные, побывавшие в секте бессмертного демона, поежились. В голове каждого из них возник образ проходимца, который раз за разом обводил их вокруг пальца. Многие в ярости заскрежетали зубами. Глубоко в клане Дзе, теперь уже без руки юноша безмолвно сел на алтарь, на его лице калейдоскопом проносились эмоции, и спустя очень много времени он тяжело вздохнул. Он запечатал себя здесь на сто тысяч лет без права покидать Южные Небеса. Он даже стал тюремщиком Девятой Горы. Все ради крохотного шанса выжить для своего сына. И выяснилось, что тот моляц оказался его сыном. Железный меч исчез, башни Тан в землях Южных Небес погасли, Ничего из произошедшего не видели простые смертные, даже большая часть практиков ничего не заметила. Когда все закончилось, женщина повернулась и со странным блеском в глазах посмотрела на мужа. Тот спокойно встретил ее взгляд и спросил. «Удивлена? Ты уже несколько раз вмешивалась, что сама по себе было довольно опасно. Тогда я пожурил тебя, но в действительности я тоже один раз вмешался. Я не позволил какому-то сопляку забрать душу цен. Лицо женщины озарило улыбка. «Боишься, что Манхао никогда не простит тебя, если бы ты не вмешался?» «Когда Сьюицин покинула Южные Небеса и вошла в реку Забвения, я мог действовать совершенно свободно», — объяснил он. «Она его возлюбленная, что делает ее женой нашего сына?» «Эта прядь божественного сознания будет защищать её во время реинкарнации до следующей нашей встречи. Хао Эр, с другой стороны, я верю, что он настоящий дракон среди мужей». Он не какой-то разбалованный ребенок, который постоянно прячется за подолом матери или за спиной отца. Мы должны остаться на планете Южной Небеса на 100 тысяч лет. Таков был уговор. Клятва. Мы не можем уйти, как и не можем заставить его остаться с нами на следующие 100 тысяч лет. Его путь лежит много дальше. В этой жизни, чтобы достичь всего, что у него есть, он полагался только на себя. Мы можем гордиться его успехами. Поэтому мы должны верить, что в будущем... «Мы и дальше сможем им гордиться!» Он говорил совсем тихо, чего было непонятно, сказал ли он это самому себе или своей жене. Тем временем в южном пределе Манхау вернул себе 30% кожи. Больше он не выглядел, как оживший ночной кошмар, но выражение его лица по-прежнему было холодным, как лед. Он летел по небу в луче кровавого красного света к следующему театру военных действий, и с шести фронтов южного предела третий и четвёртый объединились в один – Остальные четыре медленно стягивались к секте «Кровавого демона». Благодаря своей невероятной скорости Манхау довольно быстро добрался до Первого фронта. Там его встретило немного учеников секты «Пурпурной судьбы» и моножество «Вольных практиков». Все они сражались плечом к плечу против двадцатитысячной армии северных пустошей. Сражение было кровавым. Обе армии сражались отчаянно. Куда ни посмотри, всюду были разбросаны трупы. Усеянное павшими бойцами поле поражало». Манхау промчался над сражающимися, словно красный ветер. В рядах практиков северных пустошей был один особенно опасный эксперт от течения души. Он был забрызган кровью с ног до головы. Правда, в большинстве своем эта кровь была не его. С хищным изгибом глупо глазами, излучающими жажду убийства, он изредка зловеще хохотал. С его пояса свисали две отрубленных головы. Одного из них Манхау знал, это был один из двух железных патриархов секты «Кровавого демона». «Практики южного предела!» – прокричал здоровяк. «Вы ведете себя так, славно ваш путь культивации, единственно верный. Но посмотрите на себя, жалкий сбрат! Я даже убил двух ваших патриархов в стадии осечения души, поэтому можете просто сдохнуть!» Со смехом он размахнул со своей огромной палецей. Куда бы он ни направился, за собой наставлял лишь смерть и разрушение. Стоящие позади него два гиганта размером с гору взревели и атаковали беззащитных практиков южного предела. Именно в этот момент прибыл окутанный красным туманом Манхао. Поднимающийся от него туман издалека напоминал саван. Саван, скрывший собой все небо. Мэнхао испускал ауру Пурагона. Мускулистый практик стадии отсечения души тотчас изменился в лице. При виде незнакомца на его разум обрушилось чудовищное давление. Внезапно ему стало трудно дышать, спина промокла от пота. Он чувствовал себя крохотным зверьком перед лицом льва. «Остановите его!» – закричал он. Он отступил назад, позволив двум гигантам наброситься на Манхао. Манхао невозмутимо прошел мимо гигантов, не став их атаковать. Красный туман накрыл их, а потом оттуда раздался душераздирающий вой. В мгновение ока гиганта усохли и безвольно рухнули на землю. Практик от течения души остолбенел. Ты, ты на пике поиска дал, точно на пике поиска дал. Проклятье! Разве эксперты пика поиска дал южного предела не сражаются на центральном фронте? Откуда ты здесь взялся? У него не было времени размышлять над этим вопросом. Не прошло и секунды, как его, словно ненасытная пасть дьявола, сожрал красный туман. Он был проглочен вместе со всеми практиками северных пустошей. Несколько мгновений позже воздух прорезал их истошный вопль.